«А что это за руи, о совете которых ты говорила?» С вялым любопытством спросил я. «Не могу сказать, что мне было по-настоящему интересно. Скорее, это просто сработал условный рефлекс спрашивать о значении любого непонятного слова». «Ой, а ты этого не знаешь. О чем же с тобой говорил Таункрахт, если он не рассказал тебе самого главного?» Искренне удивилась Альвианта. «Руи?» Это самые знатные люди в земле Нао, высшая каста. Я, например, из Руи. Только Руи может быть Вандом, и только после того, как его изберут прочие члены касты. И великих ранданов выбирают из Руи. А Ванда именно выбирают? Удивлённо переспросил я. Вообще-то к тому времени я уже решил, что вант это что-то вроде короля. А со слов Альвианты выходило, что Вант местный аналог президента. Ну да, выбирают, кивнула она. Но только Руи и только одного из своих. Это очень красивый ритуал Ронхо. И мне жаль, что ты не Руи и никогда не сможешь принять участие в этом обряде. Чужим не разрешается при нём присутствовать, даже демонам. А есть ещё Хиура, которые по важности после Руи. Из них выбирают истёров. А третьи по значимости шархи. Эти по большей части совсем голодранцы, но все-таки какая-никакая, а знать. Из них выбирают пронтов. К тому же, если бы не шархи, Вант быстро остался бы без войска. С одними избалованными младшими сыновьями, Эруи-хагами и Эхиур-хагами, не очень-то повоюешь. Тебе еще интересно? «Сам не знаю», — честно сказал я. «Мне все интересно, все понемножку». И ничего не интересно по-настоящему, да? понимающе спросила она. Знаешь, мне тоже. Всю жизнь ощущаю какое-то странное равнодушие, немного похожее на холод в сердце. Как будто всё, что со мной происходит, не на самом деле. Как будто я просто сплю и всё равно придётся просыпаться. Поэтому не стоит слишком интересоваться подробностями сна. У тебя тоже так? Я неуверенно кивнул. Эльвианта не переставала меня удивлять. Какая-то гремучая смесь неправдоподобной, почти декарской наивности и пронзительно ясного разума. Только что она с сокрушительной прямотой сформулировала мою основную проблему. Мне всю жизнь не очень-то удавалось поверить, будто всё, что со мной происходит, действительно имеет какое-то значение, кроме разве что редких случаев, связанных в основном с физической болью, смертельной опасностью. и прочими неприятностями в таком роде. Пожилая отравительница тем временем вернулась с ужасающих размеров под носом и принялась проворно расставлять на столе многочисленные блюда и кувшины. Потом она в очередной раз смерила меня подозрительным взглядом и неторопливо удалилась, демонстративно волоча за собой пустой поднос. Очевидно, мы должны были понять, какой он тяжелый, и посочувствовать несчастной старухе. Альвианта проворно вскрыла бочонок, небрежно отшвырнула крышку куда-то в дальний угол зала с восторженным воплем: "Ёх, унлах!" и проворно наполнила одну из пустых глубоких мисок аппетитно пахнущей смесью из каких-то мелких кусочков, не поддающихся идентификации. "Попробуй, Ронху. Это солёный квашеной умало по-ульски", торжественно сказала она. Здесь в Земле Нао никто так не готовит умалу. Можешь считать, что тебе повезло. Договорились, буду считать, что мне повезло, миролюбиво согласился я. Смесь оказалась чертовски вкусной, но, пожалуй, чересчур сытной. Я быстро понял, что буду ковыряться в своей миске до наступления ночи. Такая перспектива меня совершенно устраивала. Кресло было удобным, ноги мои сладко ныли от усталости. И пока не горели желанием снова накручивать занудные километры по лесной дороге, а прекрасная хозяйка дома казалась мне старинной подружкой, чем-то вроде бывшей одноклассницы. Довольно странно, если учесть, что она была обитательницей совсем чужого мира, в котором я провёл чуть больше двух недель и пока даже не начал понимать, как он устроен.